Глава 25. Внимание! Варяг наносит урон 295 единиц. Дробящий. Текущее здоровье 1 из 300. Я сидел в воде и боялся пошевелиться. Один единственный тычок. Один укус пиявки, и я улечу на возрождение. А умирать, несмотря на то, что это всего лишь игра, мне ну очень не хотелось. Тем более, последнее время приобрели популярность всевозможные поощрения за минимум смертей. Вроде бы это была какая-то госпрограмма по заказу церкви, ценность жизни, все дела. И я, честно говоря, обеими руками был за. Малолетки, наигравшись в капсулах полного погружения, мнили себя бессмертными и плевать хотели на притупленный играми инстинкт самосохранения. И после того, как детская смертность впервые за последние 20 лет скакнула аж на 10%, в отношении игр полного погружения ввели штрафные санкции, возрастную маркировку и прочие драконовские меры. Как итог, разработчики всеми силами стимулировали молодых игроков умирать как можно реже. Старичков это, понятное дело, не касалось, но бонус на неумирание сохранялся. Не знаю, какие плюшки разрабы приготовили для МВ, но очень хочу узнать. Вообще, одна из моих заветных целей — без смертей добраться до сотого уровня. Ну ладно, хотя бы до пятидесятого. К тому же, чем дольше я живу в этом мире, тем серьезнее воспринимаю слова брата и запомни, постарайся не умирать. Вот и сидел я под водой, не дыша и не двигаясь, с тоской наблюдая за уменьшающейся полоской воздуха. С моей выносливостью долго в морского котика не поиграешь 12 из 20 11 из 20 а была не была. я осторожно шагнул в сторону сходя с нанесшего мне урон якоря ого это не якорь якорище семь из 20 отойдя от варяга подальше я с силой оттолкнулся от песчаного дна и активно заработал руками и ногами три из два два из 20 успел. Вдохнув больше воздуха, я сориентировался, где какая сторона, мне нужна там, где не пылает пожар, и поплыл к городу. Внимание, Внимание открыто умение плавания. плавания. Доплыв до берега, я тут же уселся в позу лотоса и принялся восстанавливать здоровье. Да, идешь себе, идешь, никого не трогаешь, и тут бац, и мост в труху. А по нему на секундочку никто кроме меня и не ходит, Кирю с Мишкой не считаем. Мелкие больно. «Неужели это была ловушка по мою душу?» Посокрушавшись еще немного, я дождался, пока полоска здоровья восстановится до половины и поднялся на ноги. Но ну, подумаешь, лежит в местной речке здоровенный якорь, экая невидаль. К тому же задание не получил, значит, якорь подождет. Может быть, это заготовка под будущую цепочку экономических задач? Мэр же как раз вроде порт собирался строить и корабли закупать». Размышляя на ходу, я довольно быстро добрался до банка и, постучавшись, завалился в небольшое насквозь официальное помещение. "Чего надобно, уважаемый?" пробурчал хмурый гном в полном доспехе. Вместо хрестоматийного топора или секиры в ножнах у него болтался самый обычный меч. «Счет открыть, уважаемый". Я прекрасно понимал, что передо мной стоит обычный охранник, которому до конца суточной смены оставалось ещё пару часов. Ему было скучно, он устал и хочет спать. А еще он хочет показать свою значимость. Ведь, как известно, главнее домоправителя только консьержка. Хе -хе. Можно было проигнорировать этого гнома или ответить ему с такой же едва заметной паузой, показывая, что он не очень-то и уважаемый. Но я решил не лезть на рожон. В конце концов, мне это ничего не стоит, а гному приятно». «Тогда проходите в среднее окошко», — тут же расправил плечи охранник. «В первом сидит остолоп-борд, он без помощи счет дважды-два не сложит. А в третьем гумли спит, самый медленный гном, которого я только встречал». Охранник жизнерадостно хохотнул, стряхивая из себя последние следы усталости, и добавил. «Хотя, думаю, его женушка только рада этому обстоятельству, чего не скажешь о посетителях». Я невольно улыбнулся и посмотрел на гнома новыми глазами. Забавный тип. Спасибо, уважаемый. Кубыш, подсказал гном. Спасибо, уважаемый кубыш, кивнул я. Вижу, вы опытный человек, знакомый с банковским делом получше многих. Это да, важно надулся гном. Сразу видно, знаете вы, уважаемый Алекс. Ага, Алекс так Алекс принял к сведению гном. «В общем, видно, что разбираетесь в гномах и вообще хороший собеседник. В свое время мне довелось быть и управляющим крупного банка и даже целиком и полностью отвечать за хранилище. Так может, продолжим беседу в таверне за кружечкой пенистого, знаю тут одно уютное местечко?» «С удовольствием», — гном расправил усы и шепнул мне напоследок. «Будут предлагать кредит, отказывайтесь, через пару недель будет акция с выгодной рассрочкой». «Внимание, репутация с гномом по имени Кубыш изменилась симпатия на уважение». «Тогда как-нибудь вечерком в таверне старины Горха?» «Договорились», – кивнул гном, снова принимая неприступный и чуть высокомерный вид. «Мне как раз понадобится толковый экономист, когда я стану мэром этого городка». «Так, стопэ», — оборвал я сам себя. «Что это получается? Я всерьез рассматриваю возможность захвата власти? Это же так, запасной план. К тому же доверять деньги НПС Макс бы точно не одобрил». Не дождавшись ответа от своего внутреннего советника, я подошел ко второму окошку и вежливо постучал по стойке. Сидящий за ней гном тут же дружелюбно улыбнулся и быстро, но профессионально оформил все мои хотелки а ведь всего-навсего не стал грубить охраннику. В очередной раз убеждаюсь, что ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Открыв вклад, я привязал свои монеты к своему счету и получил возможность делать покупки на аукционе из любой точки мира. Помимо этого, я заплатил целых 10 монет за ячейку, в которой планировал оставить на хранение набор дорогих драгоценностей. Говорить гному, что это сборный артефакт, я не стал, но мелькнувший в его глазах огонек алчности мне не понравился. Оставшись в хранилище один, я скинул в ячейку кольцо лучника и установил потасканный уже капкан. Немного подумав, добавил к ним остальной мусор, который стоил копейки, а выбросить было жаль. О том, чтобы из банков пропадали вещи, я не слышал, но... Всякое бывает в первый раз а я слишком хорошо вижу всевозможные намеки, чтобы не уловить интерес гнома. Закончив с финансами, коих осталось 118 монет, я пошел к торговцу. Во-первых, было по пути, во-вторых, мне нужно поднимать навык торговли. Приценился к полуторным мечам и неуверенно поторговался за малые зелье исцеления. По итогу вроде даже чуток переплатил. По крайней мере, один золотой за такую маленькую мензурку — это грабеж. Можно было выполнить парочку заданий и получить с десяток таких склянок абсолютно бесплатно, но чего только не сделаешь ради прокачки умений. Это сейчас разница в золотой не некритична, а когда начну строить замок, тогда разница будет заметна. Да что такое? Опять я про замок. Так, первым делом птицерух, а все остальное потом. Прошел через город, здоровый с местными... По пути присмотрелся к домику мэра, стоящему рядом зданию суда, и хоромам неизвестного мне витязя. На воротах встретил путяту и взял квест на спасение его свояка, незадачливого охотника на волков. Пока шел от города в лес, пытался понять, почему задание Грегора до сих пор не выполнено. Обе избушки сгорели дотла, а уведомления как не было, так и нет. Неужели в городе остались упоминания о махинациях Зулы? но кто Служанка Сукуба мертва, сама Сукуба мертва. Может быть, кто-то из волхвов? Или Скорняк, которого я, кстати, так и не увидел. В любом случае, надо будет еще раз пройтись по покупателям и поискать зацепку. «Рау!» — звонкий голосок Кири вырвал меня из раздумий. «Привет, привет!» — я почесал волчонка за ухом. «А как мне посмотреть твои характеристики?» «Шестой уровень не густо» из навыков рваная рана мысленная связь обернуться человеком. Хм, да. Значит так, Киря, слушай план минимум. Рр, идём в горы, находим гнездо птицы рух, проводим рекогносцировку. Рр, разведку на местности, в общем. Я объяснил волчонку значение этого сложного слова и продолжил. Наша будущая задача или ее немножечко убить, или найти ее гнездо. Ясно? Рау. «Вот и хорошо. Что касается плана максимума, нужно тебя прокачать хотя бы до 25-30 уровня. Попробуй справиться сам. Если будет тяжко, беги ко мне, я помогу». р, -р, -р Еще немного, и волчонок превратится у меня сначала в щенка, а потом и в охотничьего пса. Шли мы достаточно бодро, изредка отвлекаясь на зайцев и лис. Кири уверенно расправлялся с врагами, потихоньку набирая опыт а я собирал лекарственные травы для ульяны. Не с пустыми же руками идти к ней, в конце концов. Один раз игра лагнула и дала мне опыт за какую-то ловушку. «Внимание, ваша ловушка сработала, плюс 5 к ловушке, получено 250 опыта». «Хотя, может быть, это сработал поставленный в банковской ячейке капкан? Вернусь в город, проверю. Дважды наше небольшое путешествие и вовсе чуть было не закончилось». В первый раз мы наткнулись на рой диких ос, от которых чудом унесли ноги. Второй раз Кири переоценил свои возможности и кинулся на Бурова Мишку. Вот где пригодилось зелье малого исцеления. Пока я танцевал вокруг Топтыгина 35 уровня, Кири нападал на него сзади каждый пятый раз, оставляя рваные раны. Я же старался бить в подсвеченные системой красные точки в надежде на критический удар. В итоге его здоровье закончилось быстрее, чем мое, и Кири апнулся сразу же на четыре уровня, пополнив свой арсенал навыков активной обилкой «Грозный рык», шанс парализовать цель и пассивной обилкой «Поправу сильного». Любой из навыков любого члена стаи может сработать вне зависимости от уровня противника. Офигеть, дайте два. Кири мгновенно вырос в моих глазах, превратившись из прикольного пэта, с которым связана квестовая цепочка — в мастхэв моего отряда или, хе, -хе стаи. Мне же досталась медвежья шкура и коготь, а также осталась буквально пара сотен опыта до 27 уровня». Таптыгинг к слову, тусовался около охотничьей избушки, в которой сидел незадачливый охотник. Узнав, что медведь больше не является проблемой, охотник так чесанул в сторону городка, что аж пятки засверкали. «В благодарность нам достались две головки сыра и зеркальце». Зеркальце, зеркальце пускает солнечных зайчиков обычное. Причем зеркальце охотник дал в качестве аванса за пообещанное мной зелье мужской <coughs> силы. К этому моменту я перевыполнил норму Ульяна уже раза в три и не приминул дать ему небольшую рекламку нашему сулист-стартапа. Опыт за спасение, к слову, не дали, значит, начислят по возвращении. Чем ближе мы подбирались к гнезду птицы рух, тем выше становился уровень местных мобов, Лоси, волки, медведи варьировались от 70 до 100. -го. Лисы и кролики от 50. -го. К счастью, нам удавалось обходить большую часть мобов, а сами звери не спешили нападать. А еще лес сменился горами. Появились снежные сугробы, извилистая тропка между скалы всякое такое. Пару раз над нами пролетала огромная тень, и я, подхватив Кирю, бросался к ближайшей тени. Несколько раз нам приходилось уступать дорогу стаду диких коз, хотя по поведению они были больше похожи на козлов. И вот, наконец-то, мы добрались до развилки. Судя по карте, гнездо птицы рух было слева, поэтому я повернул направо. Толк усоваться прямо под нос рейдбоссу. Надо сперва посмотреть на него со стороны. 10 минут не самого легкого подъема, и мы с Кирей выходим на небольшой утес, с которого открывается отличный вид на гнездо птицы рух Усевшись на широкое бревно, будто специально положенное так, чтобы на нем можно было сидеть и любоваться видами скал и здоровенной птицы, я прищурился. Солнышко светило в глаза, но спустя пару секунд над сидящей в огромном гнезде птицей вспыхнуло описание. «Птица-рух, 250-й уровень, рейд-босс локации, сильные стороны, полет, стальные перья, удар молнии оглушающий крик, слабые стороны». Любит все яркое и блестящее, уязвима к стихийной магии Земли, реликтовый. 250 уровень? Куда я лезу? Зато теперь понятно, как работает ачивка «Умник». Я не только вижу уровень рейд босса, но еще и описание его сильных и слабых сторон. Но все-таки, как валить этого монстра? Так, ладно, до полтинника поднять уровень не проблема, до сотки уже сложнее. «Может, ну ее, эту птицу Руха? Вернусь в город, буду раскачивать народ на восстановление социальной справедливости?» Я задумчиво достал из инвентаря две головки сыра, одну отдал Кире, во вторую впился зубами сам. Зеркальце, лежавшее с сыром, убирать обратно не стал, прикидывал варианты, пуская солнечные зайчики на ближайшую скалу, думал, чем же можно достать Рух. «Замечательный вид!» – раздался за спиной скрипучий голос, а в лопатку уперлось что-то острое. «Не правда ли, изгой Алекс?»